Когда Томас Хатсон проснулся, с востока дул легкий бриз, и песок на пляже казался белым, как кость, под ярко-голубым небом, и маленькие облачка, бежавшие высоко вместе с ветром, отбрасывали на зеленую воду темные движущиеся пятна. Флюгер поворачивался на ветру, и утро было чудесное, пронизывающей свежестью. Роджер уже ушел, и Томас Хатсон позавтракал один и прочитал «Мэриленскую газету», доставленную накануне. Он отложил ее с вечера, не читая, с тем, чтобы просмотреть за завтраком. «Когда мальчики приедут?» — спросил Джозеф. «Часов в двенадцать». «Значит, к Ленчу будут?» да. «Я пришел, а мистера Роджера уже не было», — сказал Джозеф. «Он не завтракал». «Может, к Ленчу придет». Бой сказал, он вышел на веслах в море. Кончив завтракать и прочитав газету, Томас хатсон перешел на веранду, обращенную к морю, и принялся за работу. Работалось ему отлично, и он уже кончал, когда услышал шаги Роджера». «Хорошо получается», — сказал Роджер, заглянув ему через плечо. «Еще неизвестно». «Где ты видал такие смерчи?» «Таких никогда не видал. Это я пишу на заказ». «Вот, на сегодня, пожалуй, хватит», — сказал Томас Хадсон и стал промывать кисти и прибирать свое хозяйство. «Мальчики, наверное, сейчас вылетают». Он посмотрел на часы. «А что, если мы пропустим на скорую руку?» «Хм, прекрасно. Мне это весьма кстати. 12 еще нет. А какая разница? Ты работать кончил, я на отдыхе. Но если у тебя такое правило, хм, давай подождем до 12 «Ладно. Я тоже придерживался такого правила. Но и наверно с утром, когда выпил бы и сразу ожил, «Хуже таких запретов ничего нет». «Давай нарушим это правило», — сказал Томас Хадсон. «Перед встречей с ними я всегда здорово волнуюсь», — пояснил он. «Знаю». «Джо!» — крикнул Томас Хадсон. «Принеси шейкер и что нужно для мартини». «Слушаю, сэр. У меня уже все готово». «Что это ты, позаранку? Мы, по-твоему, пропойцы, что ли?» «Нет, сэр, мистер Роджер». «Просто я сообразил, для чего вы пустой желудок бережете». «За нас и за мальчиков», — сказал Роджер. «В этом году они у меня повеселятся. И ты оставайся с нами. Будут они тебе действовать на нервы, уйдешь в свою рыбацкую хижину. Что ж, поживу здесь, если тебе это не помешает. Ты мне никогда не мешаешь. С ними будет хорошо». И с ними действительно было хорошо. Эти славные ребята жили в доме уже неделю. Лов тунца кончился, судов в гавани осталось мало, и жизнь снова текла медленно и спокойно, и погода была, как всегда, в начале лета. Мальчики спали на койках на застекленной веранде, и человеку не так одиноко спать, Когда, просыпаясь среди ночи, он слышит детское дыхание. Сотмели дул ветер, и ночи стояли прохладные, а когда ветер стихал, прохлада приходила с моря. Первое время мальчики держались немного скованно и были гораздо аккуратнее, чем потом. Впрочем, особой аккуратности не требовалось, лишь бы смахивали песок с ног при входе в дом Вешали снаружи мокрые шорты и надевали сухие. Утром стиля постели Джозеф проветривал их пижамы, вешал их на солнце, а потом складывал и убирал, и разбрасывать оставалось только рубашки и свитеры, которые они надевали по вечерам. Во всяком случае, теоретически было так. А на деле все их снаряжение валялось где придется. Томаса хатсона это не раздражало. Когда человек живет в доме один, у него появляются очень строгие привычки, и соблюдать их ему только в удовольствие. Но если кое-что из заведенного порядка нарушается, это даже приятно. Он знал, что привычки снова вернутся к нему, когда мальчики уедут. Сидя за работой на веранде, выходящей к морю, он видел, что большой его сын, средний и маленький, лежат на пляже с Роджером. Они разговаривали, копались в песке и спорили, но о чем ему не было слышно.